Глава двадцать седьмая, в которой обменя меня обламывают зубы, но я остаюсь без штанов. Разумеется, слеза продолжала отстрел тварей, но под рукой у нее не было пулемета, а одиночными выстрелами из винтовки арбалета по беснующейся толпе много не навоюешь. Помощь подружке, увы, была каплей в море. Оставалось уповать лишь на собственные силы. У меня было всего пятнадцать секунд действия дара для самостоятельного решения о моей крови проблемы под сотню рыл. Прибегнув к уже не раз опробованной тактике, я взвился в высоком и длинном прыжке, выскочив из-под накатившейся со всех сторон клыкасто когтистой лавины. На пустом месте за спиной образовалась куча мала, истепившихся когтями и челюстями тварей, Под ногами хрустнул хребет невезучего слепуна, и шпора косой пронеслась по загривкам окружающих монстров, успокоив за один мах сразу шестерых. Еще одного в недосягаемом для крутящегося диска отдалении отоварил точным выстрелом из стечкина в глаз. Пока потерявшие меня твари растерянно таращились друг на друга, шагая по трупам окружающих слепунов, Я успел выкосить окровавленным шипастым диском еще с добрый десяток. Дальше меня ожидаемо заметили. И пришлось уходить из окружения очередным стремительным прыжком. За четверть минуты партию несущего смерть кузнечика удалось исполнить пять раз. Перебил три четверти тварей. На последней секунде дополнительной фразой-активатором Скастовал оба прилагающихся к сокрушителю преград смертельных удара. И двух первых добравшихся таки до моего тела тварюшек ожидал фатальный сюрприз. Но, увы, набежавшихся круги слепунов оказалось слишком много, и всех перебить я не смог. Действие дара закончилось, и совершенно обессиленный из-за наступившего отката я рухнул на трупы поверженных врагов. Через секунду ощутил на шее чьи-то мощные клыки, попытался завалить шуструю тварь из пистолета, но не смог даже шевельнуть рукой. «Славная вышла охота», — пронеслась в голове прощальная мысль. Но терзающие шею челюсти вдруг разжались, и на голову рухнуло бьющееся в огонье тело. Из-за хрипов и стонов умирающих тварей вокруг Я не услышал хлопка винтовочного выстрела, но по характерному предсмертному толчку догадался, что терзающий меня урод словил горячий привет от моей подружки. Но облегчение продлилось недолго. Сразу несколько челюстей впились в бока и конечности. Меня стали трясти и растягивать в разные стороны, как гутоперчивую игрушку. Я взыл от боли, Инстинктивно задергался, пытаясь вырваться из захвата. Сковавшее тело оцепенение прошло, я снова мог двигаться. Но сил, чтобы избавиться от десятков цепившихся и терзающих с разных сторон тела тварей, мне не хватало. Слеза продолжала сносить точными выстрелами моих обидчиков. Но на опустевшее место у кормушки тут же подрывался новый слепун. И я не успевал перевести дух, как в убитой тварью место со свежим азартом втыкался зубищами очередной жадный до биомассы монстр. Тут еще как назло истек запас горючести у ближайшего факела. Ярко моргнув напоследок, он погас. Затухающего огня второго не хватало для нормального освещения, терзающей меня толпы, и убойность выстрела в подруге. тут же просела в разы. Если раньше у меня еще теплилась надежда дотерпеть пытку до того, как слеза перестреляет твари вокруг меня, то теперь она с треском провалилась. Меж тем, из разодранных тварями ран уже вовсю хлестала кровь, и я чувствовал горячие струи, стекающие по телу и впитывающиеся в лохмотья, бывшие всего полминуты назад добротным камуфляжем. Вместе с кровью уходили силы. Мои отчаянные рывки утрачивали былую мощь и превращались в жалкие подергивания обреченного смертника. Меня в прямом смысле пожирали заживо. От чудовищной боли одновременно в десяти местах перед глазами клубился кровавый туман. Не ведаю, каким чудом мне так долго удавалось переносить адские муки, оставаясь в сознании. Перед невидящим взором мелькнула сместившаяся с периферии в центр картинка со столбиками шкал, дружно пикирующих вниз неотвратимостью подбитого зениткой самолета, И среди общего панического обвала единственным островком стабильности оставалась крайняя справа шкала Духа Стикса с непоколебимым значением 67 единиц. «Я до сих пор удивляюсь». Как оглушенный болью смог осознать эту посланную провидением подсказку. Оказывается, у меня осталось достаточно маны для активации еще одного дара, однозначно спасительного сложившейся аховой ситуации. Левак! прохрипел я едва слышно. И мир вокруг резко изменился. Многократно усилились звуки. Я услышал дружное, раздраженное шипение вокруг. когда вместо податливой плоти под зубами у тварей заскрежетали твердые, как гранит, роговые пластины брони высокоуровневого монстра. А в следующее мгновение я буквально задохнулся от удушливой вони дружно обмочившихся слепунов, осознавших, на кого они осмелились разъявить свои поганые пасти. Возмущенно чихнув, я отшвырнул с головы мертвую тушу, резко распрямился – параллельно пригвоздив костяным шипом хвоста к полу первого подвернувшегося слепуна. Второго отоварил смачным плевком кислотной нити в жалобно пискнувшую пасть. «Погонщик! Сильный! Боюсь! Хочу в свиту!» раздалась вокруг отчаянная многоголосица бывших мучителей. «Да сейчас взревел я. И получил болтом в грудь. К счастью, толстая роговая пластина нагрудника легко выдержала. На ней не осталось даже царапины. В кого палишь, дура! рякнул я в сторону гнезда. Да чтоб тебя черти съели! Вторую фразу добавил из-за прилетевшей в живот винтовочной пули. Блять! Это было гораздо больнее, и на роговом щитке остался заметный скол. Я съем! «Нет, я! Погонщик мне велел!» Неправедно истолковавшие мои слова твари, с какого-то мне в себя чертями, на перегонки рванули есть мою обидчицу. «А ну, стоять!» Без особой надежды ряхнул я им вслед. Из двух десятков слепунов, трое самых исполнительных остановились, о чем тут же пожалели. Подскочив, двоим я разворотил острыми когтями глотки. Третьего пришпилил к полу шипом хвоста. Увидев такое дело, остальные твари, выказывая свою преданность жестокому погонщику, рванули на штурм гнезда с удвоенным рвением. Снова оказавшаяся в осаде слеза сосредоточилась на отстреле штурмующих. Я же, во избежание повторения непоняток со стрельбой, задержался в отдалении и, проведя левой лапой по лицу, — крикнул подруге, хоть и хриплым, но уже человеческим голосом. «Слеза, ау! Это я, рихтовщик! Просто дар активировал!» «Да уж поняла я!» — откликнулась подруга. Че ж стреляла, раз поняла!» «Так не видно ж нифига было! Приняла тебя за...» «Ой, мля! Отвали, сука! Рихтовщик!» По отчаянному крику девушки, догадавшись, что слепуны так и добрались до гнезда, Я рванул на выручку. Для почти трёхметрового монстра, в которого я превратился, раскидать полтора десятка низкоуровневых тварей оказалось сущим пустяком. Да не просто раскидать, а распороть всем в процессе бока и глотки или пронзить насквозь хвостовым шипом. Боюсь даже представить, в какую жуть превратится моя темная сторона на тридцать первом уровне, Начальной стадии развития кусача. Оф, спасибо!» Высунулась из укрытия слеза, баюкая левую руку, разодранный рукав, на который быстро краснел от крови. «Офигеть! Вблизи ты вообще лютый монстр! И долго ты еще таким красавчиком будешь?» «До окончания действия Дара осталось около пятнадцати минут», Прохрипел я. раздирая когтями споровик еще бьющегося в агонии слепуна. «За это время нам надо вычистить все споровые мешки убитых тварей и сбежать отсюда обратно в тоннель». «Понятно. Пока ты в личине этого монстра, окружающие слепуны тебя типа боятся и не смеют сунуться к нам». Разговаривая со мной, слеза раздобыла в мешке бинт и быстро обмотала им раненую руку, прямо поверх камуфляжа. «Типа того». «Тогда помоги мне спуститься». Она нацепила на себя оба рюкзака и оружие и, опёршись ногами на подставленные мною ладони, как на ступени, медленно съехала вниз. Но я, соответственно, при этом нагнулся. Прежде чем приступить к потрошению, слеза запалила от затухающего второго, наш запасной третий факел, при ярком свете которого мы занялись в четыре руки потрошением паровиков тварей Работать пришлось практически не разгибаясь. Даже с моей звериной силой справиться с поставленной задачей оказалось непросто. Половина убитых слепунов очень удобно лежала в куче у стены. С ними мы управились быстро, всего за четыре минуты. За остальными... трупы которых были неравномерно раскиданы по площадке радиусом примерно в 30 метров, пришлось побегать и потратить на это вдвое больше времени. Всего мы насчитали 146 мертвых тварей, в том числе 5 погонщиков, ликвидированных с помощью активации легче пуха. Собрать со всех удалось две белые и 7 черных звезд и 314 паранов, Все трофеи слеза в процессе сборки аккуратно складывала в добытый из моего рюкзака пакет. Мне из-за длинных, как ножи, когтей, заниматься этим было несподручно. И когда мы закончили потрошить последний споровик, пакет изрядно прибавил в объёме. Спрятав мешок с трофеями в рюкзак, мы подхватили каждый свою поклажу и оружие и рванули в старый добрый 46-й тоннель. Благо, находился он неподалеку, всего в сотни метров. Нырнув в тоннель, кстати, с моим почти трехметровым ростом именно так и было, мы успели забежать вглубь примерно на две сотни метров, и действие чужой лапы ожидаемо прекратилось. Меня на бегу скрутило болезненной судорогой отката, и я, споткнувшись до капли выжатым лимоном, покатился на пол. Млять! «Как же мне стало хреново!» Кости в теле ломила и выкручивала, Мышцы, выйдя из повиновения, то самопроизвольно сокращались, то застывали, сведенные судорогой. Я бился на полу в припадке жестокого отходника и, позабыв о конспирации, орал в голос. К счастью, мгновенно сориентировавшаяся подружка рухнула возле меня на колени и вовремя зажала ладонью мой рот. отчего вместо отчаянного крика по тоннелю разносилось лишь негромкое мычание. Когда, наконец, отпустило, и я снова стал хозяином своего тела, то ощутил себя натуральным дистрофаном. Руки и ноги реагировали дрожью на малейшие усилия. С помощью слезы я кое-как с грехом и матом пополам поднялся на ноги, И тут же, чтобы не упасть, вынужден был опереться спиной о стену. «Я так понимаю, идти дальше не можешь», — покачала головой подруга. «Мы...» Даже выругаться нормально не получилось, из-за вдруг скрутившего приступа свирепого кашля. «Да, совсем ты себя загнал, бедолага», — посочувствовала слеза, и, отцепив от пояса фляжку, приставила к моим губам, заставив выпить до дна. Живец меня малеха взбодрил. А после того, как мне были скормлены все стратегические запасы шоколада из заначки слезы, и следом было велено разгрызть и сживать все леденцы и собственные нычки, я худо-бедно ожил. Предательская дрожь в ногах и руках исчезла, И, наконец, почувствовал себя нормальным человеком. Из одежды на мне практически ничего не осталось. Обрывок майки на вороте, забрызганные кровью трусы с дырой на месте бывшего хвоста и чудом уцелевшая кобура, болтающаяся на безбожно растянутых ремнях. Стащив последнюю, отправил в рюкзак к Стечкину, подобранному слезой во время потрошения справяков-тварей, А взамен с самого дна вытащил подарок селедки, длинный теплый плащ и с удовольствием в него закутался. Увы, я опять не рассчитал с обувью. Развалившиеся в клочья ботинки остались в пещере, и теперь я снова остался босиком. На вот, надень. Какая никакая, но обувка. Слеза протянула добытые из своего рюкзака шерстяные носки. Я не стал выпендриваться и тут же с радостью их натянул. Конечно, размерчик оказался изрядно мне маловат, и пятки практически высовывались наружу, но идти по ледяной земле подземелья даже в таких носках было куда теплее, чем босиком. Я забросил за спину рюкзак, повесил на плечо винтовку с замененным рожком и браво объявил спутнице о готовности продолжить путь. «Может, рискнем обратно по тоннелю с ветерком?» — предложила подруга. «А вдруг слепуны сеть починили, и уже снова в засаде нас поджидает?» «Так перебили же всех!» «Ну, вдруг новые пришли?» «Какой же ты зануда, рихтовщик! Фиг с тобой, пошли так! Мне-то чё, я в ботинках нормальных, тебе страдать!» «И мы пошли!»